ЛИСТВА МАГНОЛИЙ Солнечный воздух стоял во дворах, как налитая до краев золотистая жидкость. Случаются дни, когда Ленинград кажется столицей южной и теплой страны, когда мостовые пахнут морем. «Солнце! Великое солнце!» — оглушительно крикнул в своей квартире Леонид Михельсон. «Божественный Раозирис!» «Но «Ну, начинается!» — пробормотал Баклунов. Он брился и, вздрогнув от крика, едва не порезался. В мыльной пене сверкали радуги. Пена медленно оседала, разбрызгивая тончайший дождь синих брызг. Мыльная пена разлагала солнечный свет и превращала его в оранжевый блеск. Безопасная зеркальная бритва в руках Баклунова напоминала Наташе металлические аэропланы, сверкавшие в солнечные дни над Невой. Зайчики от бритвы бегали по потолку, Когда они пересекали электрическую лампочку, в ней загорался короткий серебряный свет. На рубахе Гельмирсена медленно переливались синие тени. От рубахи исходил запах морской воды. Можно было догадаться, не выходя из комнаты, что над городом разгорается, как тихий и туманный пожар, необыкновенное летнее утро. Михельсон выглянул в окно. Двор до самой крыши был наполнен светлым туманом. «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце!» Снова крикнул Михельсон и приветственно помахал рукой Баклунову. «А если свет погас, я буду петь о солнце в предсмертный час!» «Воображаю, какой рев он подымет в предсмертный час!» Сказал сердцем Баклунов. «Черт с ним, пусть живет до ста лет!» Гильмирсен завязывал галстук у окна и с любопытством рассматривал Михельсона. Галстук скрипел шелком и сверкал коричневыми полосами. За спиной Михельсона Гельмирсен заметил старушку-мать неистового аспиранта. Он поклонился ей, прикрывая рукой недовязанный галстук. Наташе в это утро все казалось необыкновенным. Чайный стол переливался огнями, как маленькая солнечная система. В стаканах прыгали коричневые мохнатые планеты. Сахар отливал синевой, как чисто выбритые щеки Гельмирсена, Ветер гонял по скатерти яркие бумажки от конфет. И шторы на окнах раздувались, подобно парусам, в полный ветер. Снизу взлетали озорные гудки автомобилей и плеск воды. Сегодня лодочные гонки. Эти три слова приводили Наташу в состояние необузданной радости. Она схватила Баклунова за руки и закружила по комнате, поцеловала щенка в белое пятно на спине и положила Гельмерсену в чай три столовых ложки варенья. Гельмирсен пил и строил страшные рожи. Гонки начались в четыре часа. Бронзовый день горел над Ленинградом, как неожиданный подарок тропических стран. Черный разлив садов затопил берега, и Баклунову почудилось, что в этих садах цветут не липы, а магнолии. Он вспомнил юг. Он говорил Гельмирсену, что перед ледниковым периодом в эпоху Миоцена, последнюю жаркую эпоху в жизни нашей Земли, По берегам Балтийского моря росли вечно зеленые магнолии, мамонтовые деревья, платаны и виноградные лозы. Наташа слушала плохо. В это время начались гонки одиночных гичек. И ленинградцы сразу отстали. Их перегоняла гичка из Петрозаводска. Ее вела загорелая девушка. Леонид Михельсон волновался. С этой девушкой он был знаком по Карелии. Наташа заглянула в программу и прочла. «Гичка Карельского ослова». «Петрозаводск. Гребец Елена Межуева». Она впилась глазами в Межуеву. Наташу мучила легкая зависть. Гичка легко вырвалась вперед, и ленинградцы шли позади в пене низких разбегающихся волн. Движения Межуевой напоминали спокойные, хотя и стремительные взмахи крыльев. Наташа видела издали ее блестящие зубы. «Она смеется, как девушка на плакате, сказал Михельсон. «После гонки я ее притащу к нам». Баклонов рассказывал Гельмерсену и Северцеву о миоцене. Северцев слушал насмешливо и невнимательно. По поводу всех научных теорий у него было особое мнение. Баклонов говорил рассеянно, поглядывая на реку, где отражались в воде пестрые флаги. От этого казалось, что река покрыта громадными разноцветными листьями. Георг, ты зимовал на Гренелевой земле, ты, конечно, знаешь, что это самое холодное место на земном шаре. Там средняя годовая температура опускается до 20 градусов мороза. Так вот, на этой гринелевой земле капитан Фельден, натуралист английской полярной экспедиции, нашел остатки миоценовых растений. Сейчас такие растения можно найти только на юге Соединенных Штатов. Фельден нашел еще пихту, сосну, липу, тополь, орешник и калину. Эти деревья и кустарники могут расти в тех странах, где средняя годовая температура равна 8 градусам тепла. Я уверен, что сейчас ты не видел на гринелевой земле даже самых обыкновенных лишаев, верно? На Шпицбергене в эпоху миоцена были непроходимые леса из сосен, дуба, ели, пихты и даже кипарисов. Там цвела магнолия с вечно зелеными листьями и громадными пушистыми цветами. Там цвел конский каштан. Этим тебя не удивишь, ведь ты не был на Шпицбергене. Ладно, будем говорить о Гренландии. В Миоцен, в твоей любимой Гренландии, существовал такой же климат и такая же растительность, как на курорте Монтре на берегу Женевского озера. Наукой точно установлено, что в те времена во всей полярной области господствовал очень теплый климат. Арктика тонула в океане разнообразных девственных лесов, в океане цветов и запахов. Пожалуй, теперешние тропики не могут похвастаться такой пышной флорой. «Что произошло дальше?» — спросил Северцев. Дальше началась чепуха. Севера надвинулись льды, климат резко ухудшился, Европа очутилась под ледяным панцирем и снегом. Начался ледниковый период. Он прошел, но к климату миоцена Земля не вернулась. Почему? Очень просто. Потому что в Арктике остался гигантский ледяной лишай. Он дышит холодом на Европу, на Азию, на Северную Америку. Если бы этот лишай исчез, мы снова увидели бы золотой век миоцена. Но дело не только в этом. Дело в том, что ледяной период приближается вновь. Вот что паршиво, дорогие товарищи. Аплодисменты и топанье ног прервали Баклунова. Петрозаводская гичка пришла к финишу первой. Баклунов выждал, пока шум утих и добавил. Итак, задача осложняется. Необходимо не только уничтожить полярный ледяной лишай, но и предотвратить новое нашествие льдов. А для этого нужно прежде всего точно установить причины образования материкового льда». Северцев пожал плечами. 50-летний седой капитан занимается вздором. Что это? Глупость или старческий бред?» Северцев вспомнил какую-то жульническую организацию в Москве, продававшую билеты для полета на Луну. Как это похоже на болтовню Баклунова? По мнению Северцева, Баклунов был вполне нормальным человеком, но уже давно Северцев знал, что нет такого вполне здорового человека, который бы не увлекался в тайне вздором. Тузенбух бредил спиннингами и отливал на примусе свинцовые блесны. Михельсон, несмотря на острый аналитический ум, заучивал стихи, как попугай без всякого разбора. Шопенгауэр, как говорят, вышивал крестиками, а Лев Толстой считал себя талантливым конькобежцем, хотя катался на коньках отвратительно. В лучшем случае идеи Баклунова можно было расценивать как безумие. Эта мысль Северцева не встречала сочувствия ни у Михельсона, ни у Тузенбуха. Возражения Михельсона Северцев называл пустяковыми, но они его злили. Михельсон утверждал так же, как Баклунов, что ледниковый период возник не потому, что климат Земли изменился и стал холоднее, а был вызван какой-то нераскрытой случайностью. Если бы не эта случайность, жаркий миоценовый климат до сих пор господствовал бы в Северном полушарии. Похолодание не было причиной нашествия льдов. Напротив, оно было вызвано этим нашествием. Откуда же взялся лед? Этого никто не мог объяснить. Михельсон доказывал, что нет ничего невероятного в том, что человечество, разгадав причину рождения льдов, устранит ее и превратит полярные страны в цветущие области Земли. Эти страны получают очень много тепла, и его вполне достаточно, чтобы поддержать теплый и ровный климат. «Ты странный тип», — говорил Михельсон Северцу. «Вы мракобес. Из средневековой алхимии родилась химия. Из дощатых крыльев какого-то мужика, прыгнувшего при Иване Грозном с кремлевской колокольни, родился планер и аэропланы. А идея Баклунова может вызвать в будущем полный переворот в науке о климате земного шара». Тузенбух приводил доводы другого порядка. Он рассказывал историю о своем товарище, учителе физики, сошедшим с ума лет 30 назад. Физик заперся в своей комнате и утверждал, что ясно видит все, что происходит в мире. Посещение французской эскадры Кронштадта, извержение на острове Мартинике и похороны королевы Виктории. При этом он показывал на дверь, где висел немецкий плакат. «Вытирай, почище ноги, если хочешь в дом войти». Дверь казалась физику прозрачным экраном, на котором перед ним раскрывался весь мир. После смерти в чемодане физика нашли сумбурное исследование о передаче изображений на расстоянии. Вот подите, сумасшедший предугадал одно из величайших открытий нашего времени. Во времена моей молодости ученые то и дело спорили, как писали в каком-то веке, Юс большой или Юс малый. Все это схоластика, друг мой, скучнейшая схоластика и занятия для сухарей. Тозенбуху северцев даже не находил нужным возражать. У Северцева болела голова от этих разговоров. Закрыв глаза, он слушал гул и гудки речных трамваев. Когда через минуту он открыл глаза, день был налит такой синевой, что Северцев зажмурился. Около Баклунова стояли победительницы на гонках Гичек и Михельсон. Ее спортивный костюм и темное тело были забрызганы речной водой. Тело было такого темного цвета. Что казалось, эта девушка всю жизнь только и делала, что гребла на гички и бегала под солнцем. Победительница разговаривала с Наташей, и Северцев увидел ее глаза, блестевшие не то от гнева, не то от возбуждения. Потом она быстро побежала переодеваться. Северцев встал, облака взвивались над городом, как исполинские прозрачные знамена. «Мне очень знакомо это чувство победы», — сказал Баклунов продолжая, очевидно, разговор, начатый при победительнице. Северцев взглянул вокруг и впервые в жизни внезапно испытал то чувство, о каком говорил сейчас Баклунов. Испытал не за себя, а за эту смуглую и сдержанную девушку. «Победа!» — он провел рукой по лбу. Ему почудилось, что он видит. Все во сне. Знамена облаков, тяжелый блеск заката в листве, похожий на листву магнолий, красные флаги на мачтах, удары весел. Непрерывный смех, переливавшийся через широкие ступени стадиона. Со стороны Большой Невы летела напряженная и торжественная дрожь проходных гудков, как будто капитаны, сговорившись, нажали одновременно педаль могучего органа. «Вот это здорово!» — пробормотал Северцев. Он увидел резкий профиль Баклунова с седыми висками. И вдруг поверил в невозможное, в то, что Баклунов прав, и здесь, в Ленинграде, в Советском Союзе, впервые в мире зародилась безумная и смелая мысль об уничтожении Арктики. «Чудесный Баклунов», — подумал Северцев. «Ах, какой милый чудак!» Вечером победительницу Лену Межуеву чествовали в комнате Баклунова. Гильмирсен показал столько веселых матросских номеров, что даже Баклунов, знавший его чуть не с детства, был поражен. Началось пустяка. Гильмерсен брал нераскупоренные консервные банки и запускал их среди пола волчком с чудовищной скоростью. Он швырял одну банку за другой, и в комнате не затихал ровный и глухой гул, как будто работал исполинский агрегат. После этого Гильмирсен забил стеклянным бокалом гвоздь в стену по самую шляпку и, наконец, протанцевал знаменитый танец с парусами. Парус заменяла скатерть. Она все время летала под потолком, и Гильмирсен ловкими ударами не давал ей падать на пол. Скатерть носилась над головами, хлопала, блестела, свивалась и распластывалась. Табачный дым вертелся по комнате с стремительными спиралями. Щенок визжал, забившись под шкаф, и цветы на окнах качались от ветра. Наташа хохотала, Лена Межуева смотрела с веселым изумлением. Гельмирсен зацепил стакан, он лопнул и разлетелся мелкими осколками, и в каждом осколке сияли отблески электрических лампочек. Лампы качались, как фонари, на улицах ветреный вечер. «Шторм!» — прокричал Гельмирсен, и действительно шум танца и ветер, дувший в лицо, напоминали бурю на море. Скатерть свистела и стреляла, а непрерывный стук каблуков Гельмирсена вызывал впечатление ливня, барабанящего по палубе. «Нистовый датчанин!» — бормотал Северцев. И этого человека он мог принять за доктора, специалиста по профилактике этого отчаянного весельчака и полярного штурмана, упоминающего о Баффиновом проливе, как мы упоминаем о Невском проспекте, вот уж действительно нельзя судить людей по степени серьезности их отношения к жизни.